Глава 2. Добрый самаритянин. Было темно, хоть глаз выколи, но Максу это не мешало. Он знал на этой местности каждый склон, почти каждое дерево. Он шел по склону холма до тех пор, пока не достиг выходного кольца из которого поезд прыгал через ущелье, и уже оттуда он вышел на дорогу, по которой ездили ремонтные бригады. Тут он сел и надел башмаки. Эта дорога была всего лишь просекой, прорубленной между деревьев. Она была рассчитана на гусеничный транспорт, а не на колесный. Но она вела вниз, в долину, а затем вверх, где кольцевая дорога, Исчезала в туннеле Он пошел по ней ловкой и легкой походкой прирожденного горца Через 70 минут он пересек долину И вышел к одному кольцу Наконец он вышел к кольцу у входа в туннель Он остановился, как он считал, на безопасном расстоянии И оценил свои шансы Хребет был высоким иначе бы кольца были построены прямо на гребнях и не было бы нужды в туннеле он часто охотился в этих местах и знал что подъем на эту гору днем занимает два часа но дорога для ремонтных бригад проходила прямо под кольцами если он пойдет по ней то окажется на другой стороне холма через 10 или 15 минут макс никогда не ходил через туннель С точки зрения закона это считалось нарушением Хотя не это его беспокоило Он и без того был нарушителем Иногда свиньи или дикие животные заходили в туннель И оказывались в ловушке, когда через нее проносился поезд Они умирали мгновенно И на них не оставалось даже царапин Однажды Макс нашел тело лисицы внутри тоннеля Быстро нырнул в туннель и подобрал ее На ней не было никаких следов удара. Но когда он снял с нее шкуру, то обнаружил массу мелких кровоизлияний. Несколько лет назад в туннеле погиб человек. Ремонтная бригада подобрала его тело. Туннель по размерам был больше колец, но не больше, чем необходимо, чтобы поезд мог пролететь до того, как его Собственная ударная волна отразится от стен тоннеля Живое существо внутри туннеля не могло избежать этой волны невыносимого громового удара, настолько заряженного энергией, что все живое вблизи моментально погибало. Но Макс не хотел взбираться на хребет. Он постарался вспомнить вчерашнее Вечернее расписание поездов. Тамагавк пролетел на закате солнца. Он видел его. Дротик промчался, когда Макс прятался в коровнике. Он слышал его. А должен был пройти совсем недавно, хотя Макс и не помнил, слышал ли он его. Оставался только полуночный Лабрис. Макс посмотрел на небо. Венера уже взошла, но он удивился, увидев, что Марс все еще находился в западной части неба. Луна еще не появилась. Полнолуние было в прошлую среду, конечно. Ответ, который он получил, казался неверным, поэтому он решил удостовериться по положению Веги и Большой Медведицы. Он удивленно присвистнул. «Произошло столько всякого, а было всего десять часов, плюс-минус пять минут. Звезды не ошибаются. В этом случае, Ассигай, не появится еще минут сорок И если не будет какого-нибудь дополнительного поезда, что маловероятно то у него вполне достаточно времени. Он направился в туннель. Не прошел он и 50 ярдов, как пожалел о своем решении и начал паниковать. Там было темно, как в могиле. Но идти было намного легче, поскольку стены туннеля были облицованы в расчете на мягкое отражение ударной волны. Он шел уже несколько минут. Осторожно, но быстро. Когда его глаза, привыкнув к темноте, разглядели впереди какой-то едва заметный серый круг. Он перешел на рысь, затем помчался, сломя голову. Страх переполнял его. Он добежал до выхода из туннеля. Его горло пересохло, сердце бешено билось, Отсюда он бросился вниз по склону холма, не обращая внимания на камни под ногами. Макс не сбавлял скорости, пока не оказался под ходулями-опорами. Они были такими высокими, что кольцо наверху казалось совсем маленьким. Там он остановился и попытался отдышаться. Его сбило с ног и отбросило в сторону. Покачиваясь, Макс встал на ноги, кое-как вспомнил, где он находится, и понял, что побывал в нокауте. По щеке текла кровь, локти были ободраны, только теперь он понял, что произошло. Над ним пронесся поезд. Он был недостаточно близко, чтобы убить его, но достаточно близко для того, чтобы сбить с ног. Это не мог быть осегай. Макс посмотрел на звезды и еще раз в этом удостоверился. Скорее всего, это был какой-нибудь дополнительный поезд. Держись, Макс, в туннеле хотя бы на минуту, он бы Погиб. Его начало трясти, и только через несколько минут он пришел в себя. Он пошел вперед по вспомогательной дороге настолько быстро, насколько позволяли ему его ушибы. Вскоре он обратил внимание на странную тишину. Ночь никогда не бывает такой беззвучной. Его слух... С детства привыкший к звукам холмов Должен был улавливать бесконечное разнообразие Тихих ночных звуков Шелест листвы, шныряние его меньших братьев Голоса древесных лягушек Стрек от насекомых, крики совы Жестокая логика привела его к верному выводу Он ничего не слышал Ударная волна оглушила его. Но теперь уже ничего не поделаешь. Он пошел дальше, ему даже в голову не пришло вернуться домой. Внизу, где подпорки были почти трехсот футов высотой, вспомогательная дорога пересекалась с пролеском. Он повернул на него и пошел вниз, осуществляя свою первую цель — оказаться в той местности, где Монгомери вряд ли станет его искать. Теперь он был по другую сторону гор, хотя и всего в нескольких милях от дома, но, пройдя через хребет, он оказался в чужой местности.